Кто произносит феномен, пусть поцелует меня в задницу. В доме отдыха на прогулке приятельница заявляет. «Я так обожаю природу!» Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит. «И это после того, что она с тобой сделала?» Раневская и Морецкая идут по Тверской. Раневская говорит. «Тот слепой, которому ты подала монету, не притворяется. Он действительно не видит. Почему ты так решила? Он же сказал тебе. Спасибо, красотка. А ведь вы Вано. Вано Ильич Мураделли, не композитор. Это почему же я не композитор?» Да потому что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» — «ра», вместо «до» д, вместо «ля» — «ли». Вы же в «оно» в ноты не попадаете. Раневская приглашает в гости и предупреждает, что звонок не работает. Когда придете, стучите ногами. Почему ногами, Фаина Георгиевна? Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить? В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала. «Чувствуете, голубчик, у кого-то открылось второе дыхание». Идущую по улицу Раневскую толкнул какой-то человек, да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна сказала ему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 замечает кто-то из сопровождающих. — Действительно неостроумно, — вздыхает Раневская. — Дело в том, что на пианино я оставила все билеты. Находясь уже в преклонном возрасте, Раневская, тем не менее, умела заставить людей подчиняться и выполнять ее требования. Однажды, Перед Московской Олимпиадой Раневская набрала номер директора театра и официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна машина. Директор попробовал отказать, сославшись на то, что машина занята. Но Раневская сурово перебила. «Вы что же не понимаете? Я должна объехать Москву и показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убедиться, что все в порядке». Директор вынужден был отправить машину Раневской, хотя не знал, какой такой еще мальчик желает проверить готовность объектов. А мальчик была кличка «Любимой собаки Фаины Георгиевны». Как-то Фаина Раневская записала для радио длинное и подробное интервью о своей жизни, о работе в театре, о ролях в кино. Интервью это одобрили, и оно должно было пойти в эфир но накануне передачи к ней приехала корреспондентка и попросила переписать одно место, где Раневская якобы неправильно произносит слово «феномен». «Я справилась в словаре современного русского языка», — сказала корреспондентка. «Так вот, по-современному произносить это слово нужно с ударением на «о» — «феномен», а вы произнесли «феномен». Раневская поначалу заспорила, но потом согласилась — и отправилась на студию переписывать этот кусок интервью. Однако, по всей видимости, по дороге одумалась, так что, когда села к микрофону, то резко и твердо сказала «Феномен, феномен, и еще раз феномен, а кто произносит феномен, пусть поцелует меня в задницу». Меня пригласила к себе образованнейшая, утонченнейшая женщина XIX века Щепкина-Куперник. Я благоговела перед нею, согласно кивала, когда она завела речь о Чехове, о его горестной судьбе и ялтинском одиночестве, когда супруге все недосуг было приехать. После третьей рюмки я почувствовала себя достаточно раскрепощенно, «Татьяна Львовна, а ведь Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, блядь!» И обмерла от ужаса. «Сейчас мне откажут от дома». Но изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично с сознанием дела воскликнула. «Блядь, душенька, блядь!» Раневская после спектаклей сидела в своей гримёрке совершенно голая и курила сигару. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге застыл один из изумленных работников театра. Актриса не смутилась и произнесла своим знаменитым баском. «Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?» Фаина Георгиевна ехала в лифте с артистом Геннадием Бортниковым, а лифт застрял. Ждать пришлось долго, только минут через сорок их освободили.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 «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?» — кричала ему вслед Раневская. Однажды на съемках ее постоянный гример то ли заболел, то ли просто не пришел. Так или иначе, на месте его не оказалось. После солидного скандала, на кое, говорят, она была не меньше мастер, чем на все остальное, Раневская согласилась на замену робкую, скромную, только что после института молоденькую девушку. Та и так была в полуобмороке от сознания того, с кем ей предстоит работать, а этот скандал ее доконал окончательно. Очевидно, желая подбодрить новенькую, Раневская решила поговорить с ней о жизни. — Замужем? — спросила она. — Нет. Робко пискнула девушка. — Хорошо, — одобрила Фаина Георгиевна. — Вот помню, когда в Одессе меня лишали невинности, я орала так,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 Ах, нет никого. Тогда пойду посу. Аще голову. Дратуйте, дорогой дядечка. Вам пишет ваша племянница из города Краснокурьева. Наш город Краснокурьев славится своими курями. Куры у нас белые я и черные я и серенькие. А почему наш город называется Краснокурьев, я не знаю. Я учусь в первом классе и считаюсь первой ученицей, потому что другие ребята пишут еще хиже меня. Дорогой дядечка, пожалуйста, пришлите мне к Новому году много подарков за то, что я так хорошо пишу без одной ошибки. А сейчас, дядечка, я вам посылаю шоколадку, потому что вы, дядечка, такой сукин сын что кроме шоколадки ничего не жрёте. Дядечка, у меня спортился карандашик и совсем не пишет, а потому я вас очень крепко обнимаю и целую, ваша племянница Дуся Пузикова.